Глава третья Дверь приоткрылась, Пипкин вышел, не вылетел, громыхнув дверью и сотрясая все вокруг, а переступил порог и спустился навстречу друзьям. Не бегом и без маски. Где маска? А переставляя ноги, почти по-стариковски. — Пипкин! Вскричали они, чтобы прогнать свое волнение. «Привет, банда! Привет!» — отозвался Пипкин. Его лицо побледнело. Он попытался улыбнуться, но взгляд у него был настороженный. Он держался за правый бок, словно от боли. Все посмотрели на его руку. Он отнял ее от бока. «Ну», — сказал он без особого восторга, — «Мы готовы». «Да, но у тебя не слишком готовый вид», — сказал Том. «Ты заболел?» «Это в Хэллоуин», — возмутился Пипкин. «Ты что, шутишь? Где твой костюм?» «Идите вперед, я вас нагоню». «Нет, Пипкин, мы тебя подождем». «Идите», — медленно повторил Пипкин с мертвенно-бледным лицом, опять держась за бок. «У тебя живот болит?» — спросил Том. «Ты родителям сказал?» «Нет, нет, нельзя». А то они... Слезы брызнули из глаз Пипкина. «Это пустяки, говорю же вам. Послушайте. Ступайте в сторону оврага. К дому с привидениями, ладно? Там встретимся. Поклянись!» «Клянусь! Вы еще моего костюма не видели». Мальчишки собрались расходиться. Уходя, они брали его за локоть, стукали легонько в грудь или проводили костяшками по подбородку, имитируя потасовку. «Ладно, Пипкин, раз ты уверен...» «Уверен». Он оторвал руку от бока. Лицо на миг приняло такой цвет, словно боль прошла. «На старт!» «Внимание!» «Марш!» Стоило только Джо Пипкину сказать «Марш!» Все сорвались с места, побежали. Полквартала они пробежали задом наперед, чтобы видеть, как Пипкин машет им рукой. «Поторопись, Пипкин!» «Я догоню!» — закричал он издалека. Ночь поглотила его. Они бежали, а когда оглянулись, он исчез. Они ломились в двери, орали пакости или сладости, и бумажные коричневые пакеты стали наполняться сказочными сластями. Они бежали в припрыжку с губами, запечатанными розовой жвачкой и красным воском, озарявшим их лица. Но все, кого они встречали в дверях домов, выглядели двойниками их мам и пап отлитыми на шоколадной фабрике, словно они из дому не уходили. Слишком много доброты излучали окна и парадные входы. А им-то хотелось услышать драконий рык из подземелий и стук в крепостные ворота. И вот, по-прежнему оглядываясь на Пипкина, они достигли окраин города, где цивилизация растворялась в темноте. Овраг. Овраг, пересыщенный ночными шумами, ползучими черными чернильными ручьями, тысячелетним томлением огненно-бронзовых листопадов. Бездна порождала грибы и мухоморы, хладных лягушек, речных раков и пауков. Под землей пролегал длинный туннель, куда просачивались отравленные воды, и эхо без устали взывало «Приди, приди, приди!» И если послушаешься, то сгинешь навеки среди копели шелестов, шепотов, шорохов, и никогда, никогда не ходи, не ходи, не ходи. Мальчики выстроились на границе тьмы, вглядываясь вниз. И Том Скелтон, похолодев в своем костюме из костей, издал свист, подобный дуновению ночного ветра сквозь сетку на окне спальни, и показал рукой. — Эй, послушайте! так вот куда нас послал Пипкин. Он испарился. Все взглянули и узрели крохотную фигурку, летящую по грунтовой тропинке в миллионы тонн ночи, вдавленных в колоссальное ущелье тьмы, мрачное подземелье, чарующий страшный овраг. Издав истошный вопль, они нырнули следом за ним. Их место заняла пустота, Город остался наедине со своей слащавостью.